Глава 32. Лиана. Пока Ноа работает, мы с Виллом выбираемся на прогулку по огромной территории вокруг особняка Кинга. Погода сегодня радует, вышло солнце и даже немного пригревает. Но из-за прохладного ветерка мне приходится кутаться в куртку Ноа. «Мне нравилась одна девушка», — рассказывает Вилмер, продолжая начатую ранее тему неудачных отношений. «Ноа, я не нравился ей». «Серьезно?» «Мои брови вопросительно поднимаются, когда я смотрю на Вилмера. Его слегка хищные черты лица немного заостряются». «Она считала меня несерьёзным. Из-за неё и ФБР пошёл, чтобы доказать, насколько я серьёзен. Но пока, был в академ... Но пока был в Академии, она встретила свою любовь и вышла замуж». «Почему тогда не бросил ФБР, раз уж мотивация отпала?» «Не знаю». «Он легонько пожимает плечами и поправляет воротник парки». Увлёкся. Да, и знаешь, ощущение вседозволенности и практически полной безнаказанности пьянит. Он подмигивает и улыбается. Что ж, тогда тебе стоило найти нормальную девушку, которая бы ценила тебя и воспринимала серьёзно. Может и стоило, но когда я поступил на службу, было как-то не до этого. Ты тоже считаешь меня несерьёзным? Спрашивает он, когда мы поднимаемся на мою любимую смотровую площадку и рассаживаемся в креслах. Я вздыхаю и, глядя на панораму Бригген Хиллс, начинаю понимать, почему Кинг купил этот особняк. Здесь легко дышится, а отдаленность от людей позволяет плюнуть на все материальное и заглянуть внутрь себя. Услышать свои истинные желания, понять их. Но есть в этом и негативная сторона. Если внутри человека... Столько же боли и дерьма, сколько во мне. Заглядывать туда не то, что неприятно, чревато депрессией. Окажись, я в этом доме одна, уже бы на третий день, наверное, сошла с ума. Нет. Наконец, отвечаю на вопросы Вилмера. Не считаю. Перевожу на него взгляд и внимательно всматриваюсь в глаза, на дне которых плещется боль. Ты дважды спасал меня. Я видела тебя в деле. Видела, какой ты на работе. Так что ты вполне серьезный. Ну, на фоне но я выгляжу практически подростком. Вилл с сомнением качает головой, а потом поворачивается ко мне в полоборота. «Слушай, мне интересно, правда. Я задал этот вопрос не для того, чтобы ты меня успокаивала. Ты достаточно цинично и жестоко, чтобы сказать, как есть, на самом деле». Я усмехаюсь и кладу голову на подушку, покрывающую всю сидушку и спинку ротангового кресла и даже немного выступающую сверху. «Ты стараешься казаться несерьезным». Произношу я то, что думаю на самом деле, потому что, судя по всему, пытаешься скрыть боль, которая горит у тебя внутри. С лица Вилмера медленно стекает улыбка, а взгляд становится серьезнее. Я вижу эту боль, чувствую ее, она резонирует с моей, так болит разочарование в людях, в жизни, в любви, наконец. И кто же стал твоим разочарованием? «Их было много. Я сейчас не о мужчинах-партнерах по сексу. Добавляю, когда вижу тот самый огонек разочарования в глазах. Он появляется у всякого, кто пытается поговорить со мной об отношениях». Многим людям кажется, что эскортницы разительно отличаются от них. Будь бы наша жизнь состоит из постоянных вечеринок. Она щедро залита алкоголем и спермой, а сверху приправлена кокаином. Но когда такие люди узнают, что у многих девушек моей профессии есть семьи, дети, предстоилые родители, что они ходят на школьные собрания и пекут печенье для школьных ярмарок, а люди поражаются, как такое возможно? Чаще всего это просто принцип ведения двойной жизни». В какой-то момент времени я поняла, что это не для меня. Пускание пыли в глаза и попытка показать окружающим. Мол, я не такая, смотрите, я веду нормальный образ жизни. Нет, это не для меня. Я выбрала быть честной в первую очередь, самой собой. Да и какой мужчина захочет делить свою женщину с другими? Только самый отъявленный придурок, а я за такого замуж не выйду. Тем и хорош Джош, что никогда меня не осуждает». Он просто принял меня такой, какая я есть. Так же, как и я его. Он просто престарелый извращенец с ранней импотенцией. Но меня это устраивает. Я ничего такого не говорил. Когда я надолго замолкаю, Вилмер напоминает о себе... «Вилл, в моей жизни было столько разных людей, что мне ни за что не вспомнить всех имен. Но могу тебе сказать, что в ней осталось не больше 10% из общего количества, потому что после некоторого времени общения они начинают делиться на две категории. В первую входят те, кто не принимает мой образ жизни. Они могут улыбаться и пытаться продолжать общение, но на их лицах написано «разочарование». «Во второй входят люди, которые осуждают открыто. Это те, кто либо уже поимел с меня то, что планировал, либо им не удалось это сделать, и они злятся. И только 10% просто принимают меня такой, какая я есть. И, кстати, большинство из них мужчины. Усмехаюсь я, так что да, Вилмер Прайс, я чувствую твою боль и вижу ее в твоих глазах». «В постели ты гораздо приятнее». Хмыкает он и улыбается. Да, мне не раз говорили, что я мастер задавать неудобные вопросы и ставить людей в тупик своими суждениями. Смеюсь я, но ты кажешься достаточно крепким, чтобы выдержать правду. Все мы кажемся крепкими. С невеселой улыбкой отзывается Вилмер. Но такие ли мы на самом деле? Мистер Прайс, до вас потянуло на философию. Я толкаю его в плечо, он смеется. И в этот момент Но выкатывают из дома большой гриль. Мы с Вилмером синхронно оборачиваемся и видим, как Ноа поднимает крышку гриля и снимает с него решетку, чтобы начать загружать в него дрова. «Присоединитесь!» – спрашивает он, и мы все вместе начинаем готовить ужин.